Апрель вошел в тот год красиво и осторожно. Несколькими днями солнечного света и ласковых ветров, но затем промчавшаяся с северо-востока снежные бури снова набросила на мир белое покрывало. — Снег в апреле — это отвратительно, — сказала Аня, словно пощечина вместо ожидаемого поцелуя. Инглсайд снова украсила бахрома сосулек, и долгие две недели дни оставались серыми и сырыми, а ночи — морозными. Затем снег неохотно отступил и исчез. И когда всех обошло известие, что в лощине видели первую малиновку, Инглсайд воспрянул духом и отважился поверить, что чудо весны в самом деле произойдет снова. «О, мама, сегодня пахнет весной!» — воскликнула Нэн. с наслаждением вдыхая свежий влажный воздух. «Мама, весна! Такое радостное время года! Правда?» Весна делала в тот день робкие первые шаги, как восхитительный ребенок, который еще только учится ходить. Зимний узор деревьев и полей начинали раскрашивать легкие мазки зелени, и Джем опять принес домой первые перелески. Но чрезвычайно толстая леди с пыхтением опустившаяся в одно из инглсайдских мягких кресел, вздохнула и сказала печально, что весны теперь не так хороши, как тогда, когда она была молода. «Вы не думаете, что меняемся мы, а не весны, миссис Митчел? спросила Аня. «Может и так. То, что я изменилась, мне слишком хорошо известно. Поглядев на меня теперь...» Вы ни в жизнь не подумали бы, что когда-то я была самой хорошенькой девушкой в здешних местах. Аня нашла, что действительно не подумала бы. Немало седины виднелась в редких машинного цвета волосах, под креповой шляпкой и вдовьей вуалью миссис Митчелл. Ее голубые ничего не выражающие глаза были выцветшими и ввалившимися. а назвать ее «двойной подбородок» подбородком можно было лишь из сострадания. Но миссис Митчелл была весьма довольна собой в эту минуту, поскольку никто в четырех ветрах не мог похвалиться столь великолепным траурным нарядом. Ее широчайшее черное платье было креповым, длиной до колен. В те дни носили траур с удовольствием. Аня была избавлена от необходимости что-либо отвечать, так как миссис Митчел не предоставила ей возможности заговорить. У меня на этой неделе отказал водопровод. Где-то дал течь. Ну, я и пришла сегодня с утра в деревню, чтобы позвать Раймонда Рассела прийти и починить. Ну, иду и думаю. Клюш я здесь, забегу-ка я в Инглсайд. и попрошу миссис Блайт написать «Нехролог для Энтони». Некролог? растерянно переспросила Аня. «Да, такие, знаете, статейки, что печатают в газетах про умерших», — пояснила миссис Митчелл. «Я хочу, чтобы у моего мужа был очень хороший нехролог, что-нибудь из ряда вон выходящее. Вы ведь пишете для газет, да?» «Изредка я пишу короткие рассказы», — признала Аня. «Но у вечно занятой матери остается для этого не так уж много времени. Когда-то я лелеяла чудесные мечты о творчестве, но теперь, миссис Митчел, боюсь, мое имя уже никогда не появятся на страницах «Кто есть кто» в литературе. И к тому же за всю мою жизнь я не написала ни одного некролога». «Да ну!» Не может быть, чтобы их было трудно писать. Старый дядюшка Чарли Бейтс, что живет недалеко от нас, пишет их обычно для всех в Нижнем Глене, но у него нет ни капли поэтичности. А я очень хочу, чтобы для Энтони написали стихи. Да чего ж он любил стихи! — Я ослыхала, как вы читали лекцию о первой помощи и перевязках в клубе Глена на прошлой неделе, и подумала, кто может так бойко говорить, наверняка сможет написать очень поэтичный нехролог. Пожалуйста, напишите, миссис Блайт. Энтони был бы этим очень доволен. Он всегда восхищался вами. Он сказал однажды, что когда вы входите в комнату, Все остальные женщины в ней кажутся вульгарными и заурядными. Он иногда говорил очень поэтично, но не имел в виду ничего плохого. Я прочла много нехрологов. У меня большой альбом, куда я их вклеиваю. Но мне кажется, что ему не понравился бы ни один из них. Он так часто над ними смеялся. А пора бы напечатать его нехролог. Он вот уж два месяца как умер. Умирал он долго, но без страданий. Это так неудобно, когда умирают накануне прихода весны. Но я сделала для покойного Энтони все, что могла. Я думаю, дядюшка Чарли взбесится, когда узнает, что кто-то другой написал нехролог Энтони. Ну да мне все равно. У дядюшки Чарли удивительные красноречия. Но он и у Энтони не слишком ладили между собой. И, короче, я решила не просить его написать хролог Энтони. Я была женой Энтони, его верной и любящей женой, тридцать пять лет. «Тридцать пять лет, миссис Блайд, повторила она, как будто опасалась, как бы они не подумала, что на самом деле лишь тридцать четыре года. И я намерена во что бы то ни стала напечатать хролог, который ему понравился бы. «Именно это сказала мне моя дочь Серафина. Она замужем и живет в Лоу-Бридже. Красивое имя Серафина, правда?» Я взяла его с одного надгробия. Энтони оно не нравилось. Он хотел назвать ее Джудит в честь его матери. Но я сказала, что это слишком мрачное имя, и он уступил очень любезно примечание. Джудит... Английская форма библейского имени Юдиф. В Библии книга Юдиф, рассказывается о женщине с таким именем, снявшей мечом голову Алаферна, вождя напавшего на израильтян ассирийского войска. Он никогда не умел спорить. Впрочем, он всегда называл ее Сераф. «Так на чем я остановилась?» Ваша дочь говорила вам, — Ах, да, — Серафина сказала мне, — Мама, все остальное на твое усмотрение, но не хролог напечатай хороший. Она и ее отец всегда крепко дружили, хоть он иногда дразнил ее точно так же, как меня. — Так вы и напишите, миссис Блайт. — Я, право же, не так уж много знаю о вашем муже, миссис Митчел. «О, я могу рассказать вам все о нем, если вы, конечно, не захотите узнать цвет его глаз. Поверите ли, миссис Блайт, когда мы серафины, обсуждали все это после похорон, я не могла сказать, какого цвета у него были глаза. Это после того, как прожила с ним 35 лет. Знаю только, что они были нежные и мечтательные». И смотрел он так просительно, когда ухаживал за мной. Ему приходилось нелегко, пока он добивался моей руки, миссис Блайт. У меня был большой выбор женихов, и я привередничала. История моей жизни была бы захватывающим чтением. Так что, если вам когда-нибудь понадобится материал для рассказов, миссис Блайт, только скажите «Ах, те дни давно прошли!» У меня было столько поклонников.